Глава следующая. Крестики, значит. Проскрипел человек в серой шляпе. Болотистый голос холодно поинтересовался. Зачем тебе? Хочу знать, выдавила Таня, должна. Сглотнула. Вы смерть? спросила она. Лицо незнакомца окрасилось удивлением. Он выторочился на Таню. Кажется, даже слегка обиделся. Смерть? Ну нет. Вовсе нет. Смерть выдумают тоже. Тогда за что нам всё это? крикнула на него Таня. Мы ни в чём не виноваты. Слышите? Мы ничего плохого не сделали. Вы? Опять удивился незнакомец. На этот раз на показ. Помолчал. Ну полезай. Неожиданно согласился он. Коле должна знать